Туними, хоть сальто крути. Пока Анка колдовала над моей прической своими длинными пальцами, источающими запах мандаринов, пока подбирала сочетания тонов и полутонов для моей юной кожи, она рассказала литерную легенду. Конечно, под видом истории своей семьи. У них так принято. Анка рассказала, что ее предки ведут свой род... о древнеримского Патриция Постума, того самого, с которым состоял в переписке прославленный философ того времени Агритум. Часть этой переписки афористичной ёмко выразил в известном стихотворении поэт Иосиф Бродский. Смена красок этих трогательней постум, чем наряда перемена у подруги. Начали с волос. Анка превратила с помощью, как она выразилась, колдовства и коварства. Мои блекла рыжеватые локоны в огненно-рассыпчатые струи, как у милый Йовович в «Пятом элементе». «Во-первых, оттеняют белизну шеи», — объяснила она свое решение. «Во-вторых, выполняют важную стратегическую задачу — отвлечь, завлечь, ошеломить». — А в-третьих? — Что в-третьих? — переспросила я. — Дефицит подсолнухов в городе. Вот что в-третьих. Постум начинал легионером под командованием Тулиния-младшего. Быстро дослужился до Центуриона, сжег в походах пятнадцать гальских деревень, был искусен волчицей в лесах восточных провинций, но выжил. Ему удалось прославиться и стать героем в той войне. Решением Сената в награду постуму дали поместье на южной оконечности капиталистского холма — триста рабов и двести тысяч сестерцев. В те времена умели награждать героев, тогда не скупились. Глаза. Анка задумчиво погипнотизировала меня своим... «Расфокусированным взглядом!» «Как ты думаешь, какого цвета мои глаза?» — Наконец спросила она. Я долго пыталась определить цвет. Наконец сдалась. «Не знаю. Что-то среднее между красным и коричневым». «Почти угадала!» Анка жестом фокусника вытащила коробочку и раскрыла ее передо мной. Вот мой личный тренд — линзы-хамелеоны. Ты никогда не скажешь, какого они цвета. Всегда что-то между. Она поставила мне между голубым и перламутровым. Волнующие цвета. Глядя в них, вспоминаются океаны, попугаи и первые поцелуи. Несколько лет спустя по Поустуму удалось баллотироваться в Сенат. Он не раз принимал участие в лобби земельного закона. И первым из сенаторов вслух предложил ограничиться тюремным заключением для членов секты христиан, а то и вовсе прекратить их преследование. Его выступления не у всех пользовались успехом. Конечно, он нажил врагов. Пару раз на него даже покушались – однако неудачно. Губы поднимали, рот открывали. «С твоими зубами», — рассуждала Анка, — «необходимо быть гуин-пленом». Читала Гюго? Я отрицательно помотала головой. «Человек, который смеется». Анка болтала, не переставая колдовать кисточкой и карандашом одновременно, будто Рубинс стал сороконожкой и решил написать картину всеми имеющимися в его распоряжении средствами. — Ты должна производить впечатление человека, который ни на минуту не перестает улыбаться. У тебя это в природе. Представляешь, как здорово. «Впадаешь в депрессию, бродишь понуруя по улицам, а люди смотрят и завидуют. Как это ей удается все время улыбаться? Ух, почему так происходит? Мы вечно озабочены, придавлены, а она счастлива». Пустума постигла жестокая участь. Нарон обвинил его в пособничестве христианам, и распорядился скормить львам. Львы облизнулись, постум зажмурился. Что дальше? А дальше, как в романах о героической античности. Его верная Гетера Сулита с маленьким сыном бежала в Грецию, а оттуда морем в Тавриду. Аксессуар «Нужен простой магический аксессуар», — бормотала Анка, разглядывая меня со всех сторон. «Чтобы добить, чтобы в повалку. Чуешь ветер?» На ее лице отражалась мучительная неудовлетворенность художника своим произведением, когда до статуса шедевра не хватает всего-то одного маленького штриха. Но вот чтобы сделать этот штрих, нужно быть гением. «Мучительно, мучительно!» «Я поняла. Кровь. Необходим натурализм. Нужна кровь!» Анка тяжело вздохнула. «Ты мне доверяешь, зубастая белка?» Я согласно покивала головой. «Тогда закрой глаза!» Я послушалась. Через несколько секунд мне пришлось вздрогнуть от укуса в шею. будто по ней провели травинкой осоки. Вскрикнув, я открыла глаза. Анка стояла под боченись с довольной усмешкой. В руке ее поблескивала опасная бритва. — Это еще зачем? — возмущенно воскликнула я. — Перфектный аксессуар! — протянула Анка, промакивая мою шею тампоном. Выглядит очень инфернально. Шарман, лучший аксессуар на все сезоны кровь. Теперь ты совсем как настоящая. Она поднесла мне зеркальце.